«У меня письмо из Суры для городского головы. Велено передать лично в руки». Невозмутимости Кайфата могли бы позавидовать каменные изваяния. Не спеша он стянул перчатки и достал из запазухи туго перевязанный свиток с блестящей золотой печатью. Маги, нанятые Рагевой, за ночь сделали подделку, способную послужить пропуском в город. Вблизи ее легко распознать.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 Ученик шипящего не хотел. Пусть наблюдение нолдских магов можно и не слишком опасаться, но привлекать внимание со стороны рогевских соратников еще и талантами могучего чародея не стоит.